Когда я проснулась, за окном было темно. Я покрутилась сбоку-набок, пытаясь понять, зачем я выпала в реальность. Ведь снилось мне что-то интересное. Но всё оказалось банально — физиологические потребности. Часы на запястье показывали 9 вечера. Слава не стал меня будить? Вряд ли это хороший знак. Зная своего мужа слишком хорошо, я перевернулась на спину, чувствуя, как разгоняется сердце но ответ нашёлся быстро в сообщении на мобильном. «Как проснёшься, одевайся и спускайся вниз». «Будем считать, что я не проснулась». Закатила я глаза, отложила мобильник и направилась в ванну. Только я знала, что у него по всей квартире камера, и стоило выйти из душа, мобильный зазвонил. «Вижу, проснулась. Слава, я устала. Знаешь, я тут выяснил кое-что интересное». Привычно не услышал он меня. Оказывается, в отделе диагностики, в котором ты так любишь бывать, открывается вакансия на постоянного консультанта. Я замерла у кровати, тяжело сглатывая. Если перевести на нормальный язык, я должна понять, что, если не приду, Слава сделает всё, чтобы мне эта работа не досталась. Если вообще были шансы её заполучить. Но, видимо, были. Слава не был болен в медицинском смысле но как человек он оказался больным ублюдком. Я выходила замуж за совершенно другого мужчину. Но такова природа таких монстров. Они умело строят иллюзии для своих жертв, а когда клетка захлопывается, являют истинное лицо. Слава оказался жёстким собственником, помешанным на контроле. То, что продвигало его по карьерной лестнице и сделало идеальным руководителем в сфере политической безопасности и розыска, задушило во мне все чувства, которые я к нему питала. Боялась ли я его? Очень. Несмотря на то, что он никогда не поднимал на меня руку, наказывать он умел так, что мало не покажется. Он забирал у меня возможности, лишал карьерного роста, планов, друзей и коллег. Он забирал у меня жизнь. Слава — идеальный манипулятор. Ему поддаются любые обстоятельства. Используя доступные ему связи, Он менял мой мир так, как казалось безопаснее и удобнее ему. В итоге со мной никто не хотел связываться. Какими бы достижениями в области диагностики я не блистала, возможности карьерного роста у меня не стало. Единственное, где он позволял мне работать время от времени — отделение диагностики при отделе федеральных расследований. И за эту возможность я держалась из последних сил. «Так ты как себя чувствуешь?» Насмешливо уточнил он. «Сейчас соберусь». Выдавила я и отбила звонок. Единственное место, где у него не было камер — санузел. Я вернулась туда, закрыла дверь и разревелась, свернувшись в комок у стенки. Господи, как же мне из этого выбраться? Как устроиться в неудобном положении так, чтобы не было больно от этого его выверенного до миллиметра давления? Сотни раз я думала о том, как убить своего мужа так, чтобы не попасться. Но каждый раз отказывалась от этих мыслей, дрожа в холодном поту. «Я не убийца. Не смогу». И уверена, Слава слишком хорошо это знает. Он давит ровно настолько, сколько свободы даёт потом, чтобы пришла в себя и вышла из отчаяния. До следующего раза. Как на поводке держат, То дёрнет к ноге, то отпустит побегать. Наревевшись, я поднялась и на негнущихся ногах направилась к раковине. Всё как всегда. Прохладное мокрое полотенце сняло воспаление с лица. Макияж скрыл оставшиеся следы слёз и усталости. И уже через полчаса я безразлично пялилась на город через окно автомобиля.